Глава десятая Я вынырнул из тельца своей маленькой шпионки и позволил ему рассыпаться в пыль, а сам перебрался за стол и погрузился в размышления. Пока все шло так, как я и планировал, поэтому нельзя было совершить ошибку, чтобы так удачно начавшаяся операция не сорвалась — Понятно, что ничего смертельного не произошло бы, но зачем? Подумав, я сбросил Сави сообщение о том, чтобы завтра с утра он оставил балконную дверь открытой, так как я непременно к нему наведаюсь. Топлив кто угодно, но не дурак, поэтому он наверняка установит вокруг подъезда следилки, исключительно для подстраховки. Во всяком случае, я непременно поступил бы именно так. А считать противника, особенно такого глупее себя, это верный путь к проигрышу. Получив от Савы подтверждение, я занялся подготовкой к завтрашнему мероприятию и потратил на это весь вечер и половину ночи. Если кто-то думает, что колдовство или любой магический ритуал — это легко и просто, то он сильно ошибается. Подобные действия всегда требуют тщательной подготовки. Ну, это если ты настроен на результат, естественно. Ближе к утру я с чувством глубокого удовлетворения смотрел на небольшой флакончик из темного стекла, в каких раньше продавали в аптеках всякие микстуры. Зелье было очень сложным, но... Его изготовление не требовало каких-то особых условий, поэтому я решил обойтись без лаборатории. — Готово, — уточнил Фредерик, который все время, пока я был занят, лежал рядом на кресле и лениво наблюдал за процессом. Он уже тысячу раз видел, как я работаю, но почему-то никогда не упускал случая посмотреть еще раз. — Разумеется, — я встряхнул флакон, — И за темно-коричневым стеклом взвихрилась тьма, глубокая, угольно-черная, молодая и голодная. — А ка тихо! — прикрикнул я на нее, и мрак послушно затих. Но я все равно чувствовал, как ему хочется наружу, туда, где много развлечений и, главное, еды. — Полезная вещица! — — одобрительно кивнул Фредерик, потягиваясь в кресле. — Даже если не пригодится сегодня, лишний не будет. — Надеюсь, что обойдемся без этих крайних мер, — согласился я, пряча склянку в мешочек из пропитанной особым составом ткани. Но с ней как-то спокойнее, согласись. Как думаешь, Сава испугается? Фредерик имел в виду Наш с ним план по проникновению в квартиру Савелия. Чтобы гарантированно избежать внимания следилок, я планировал пробраться к Изюмову в своем истинном виде. Даже если кто-нибудь меня заметит, что вряд ли, он решит, что это был бред или глюк. Зато ни один следящий артефакт мое появление не зафиксирует. Мне нужно взять топливо с поличным и, пользуюсь этим, выяснить некоторые вопросы, касающиеся Егора. Я ни на минуту не забывал о предстоящем визите на Кромку, и даже наличие формулы «обратного пути» не делало задачу проще. Кромки ей ведь все равно кто ты — колдун, некромант, ведьма, пограничник или ведьмак. Она не любит отпускать свою добычу, и вырвать у нее Егора, при этом не оставшись на кромке самому, будет крайне сложно. Я чувствовал, что мне категорически не хватает информации, особенно с учетом пожелания моей госпожи смерти, которые просто одолели, то и дело, шастающие за кромку ведьмы. А такие, как колдун, понимают исключительно язык силы, Следовательно, мне необходимы веские аргументы, например, такие, что бултыхаются сейчас в небольшом флакончике. — Думаю, он морально готов к чему-то подобному, — пожал я плечами. Да и вообще мы уже могли убедиться, что Савелий парень крепкий. — Это да, — кивнул Фред и внимательно посмотрел на меня. Антуан. Ты, конечно, можешь сказать, что это не мое дело, но я все равно скажу, потому что это меня беспокоит. Давай. Я кивнул, почти наверняка зная, о чем будет говорить мой верный спутник. Может, обсудив это с тобой, я и сам начну лучше понимать, что мне делать со всем этим дальше. Ты ведь хочешь поговорить о том, что круг нашего общения — Стремительно увеличивается. Можно это и так назвать. Фредерик перебрался поближе и смотрел мне в глаза, не отводя взгляда, чтобы считывать еще и эмоции, хотя от него я уже давно перестал закрываться. Антуан, мы с тобой прекрасно знаем, что твоя природа не предполагает у тебя никаких личных привязанностей» максимум что всегда могли себе позволить некроманты это спутник из числа близких по природе к источнику твоей силы например адские гончие улыбнулся я ему я все это знаю мой верный друг и можешь не сомневаться что очень часто задумываюсь об этом когда ты оставил с нами леху я не возражал так как Там по-другому было никак. Мы же не зря столько сил потратили на поиски могилы Синегорского. Да и парни оказались полезными, чего уж там. Но потом добавилась Инна Викторовна. И тут ты, Антуан, проявил чисто человеческую слабость. Объективно она была нам не нужна, но ты зачем-то дал ей работу и ввел в ближний круг. Нет. «С ней, конечно, стало удобнее, вкуснее и уютнее, не спорю, но с каких пор комфорт стал для тебя важнее традиций?» «С недавних», — коротко ответил я, понимая, что Фредерик прав со всех сторон. «Были в существовании некромантов определенные правила, нарушать которые...» Никому не приходило в голову уже несколько тысячелетий. Одно из них — отсутствие близких, хоть людей, хоть не людей, кроме, разумеется, спутника, а такого, как Фред. Зачем ты дал приют матери Бизона? И это тоже можно объяснить, так как Афония один из нас. Но именно он, Антуан, а не его родственники. Что мешало тебе просто дать ей денег на безбедную жизнь и разрешить Бизону регулярно ее навещать. Зачем было забирать ее с собой, селить в своем загородном доме? Откуда эта жалостливость и человечность, Антуан? Не знаю. Я задумчиво смотрел в окно, за которым было совершенно темно, и даже наша верная подруга Луна Спряталась за толстым слоем облаков. Может быть, я просто устал быть один, Фредерик. — Это твоя судьба — быть одному, — строго ответил Фред. Ты хочешь войти в историю как разрушитель вековых традиций? Не уверен, что это хорошая идея. Тебя просто не поймут, Антуан. Причем свои же не поймут. «Перестань!» — я насмешливо фыркнул. «Никому нет никакого дела до того, как я живу. Опять же, в силу нашей абсолютной самодостаточности. Кто может предъявить мне какие-либо претензии? Александр? Ему кроме книг и работы в лаборатории вообще ничего не интересно, ты же знаешь. Он поэтому и свалил в свою Австралию, чтобы никто... Заказами меня отвлекал. «Ляо? Где Гонконг? А где мы?» «К тому же я слышал, он сам второго ученика взял, а это тоже против правил». «Правда, что ли?» — оживился Фред. «Тут с одним-то непонятно, что делать, а он двоих. Не знал». «Джей?» — продолжил я. «Он никогда не отказывал себе в радостях жизни, и если мне не изменяет память...» а она меня наверняка не изменяет, даже специально переехал в Англию ради какой-то ведьмы. Согласись, тоже не совсем по правилам. И кто у нас остается? Людвиг? Ну, этот, пожалуй, да, мог бы и возмутиться, если бы узнал. Но он ни с кем не общается, сидит в своем шале и экспериментирует на кладбище. Ему до моей жизни вообще... Нет дела. Остается Карл. Но с ним я уж как-нибудь договорюсь. Он единственный из вас, кого я могу назвать своим приятелем. Ни другом, ни Но он всегда относился ко мне с определенной теплотой. К тому же именно он практически вытащил меня из-за кромки после проклятия, которое швырнул в меня Егор. А в чем-то... Ты, конечно, прав, Антуан, задумчиво кивнул Фредерик, но ведь есть еще Леночка. К счастью, она, в силу того, что ведьма тоже когда-нибудь выберет свободу. А Савелий, тут я вообще в полной растерянности, если честно. Жавуке, je не sais même pas, comment le traiter. Признаться, я даже не знаю, как к этому относиться, французский. «Философски», — засмеялся я, — «сколько раз мы с тобой убеждались, что судьба сама знает, что и в какую сторону надо повернуть. Я не исключаю, что просто пришло время признать, что мир вокруг изменился, и нам, как бы мы к этому ни относились, нужно меняться вместе с ним». Очень может быть, что параллельно с человеческим миром меняется и наш, и некроманту в этом новом обществе нет необходимости выбирать абсолютное одиночество. Ты смотри, Фредерик, среди тех, кто в последнее время видел твой настоящий облик, были и обычные люди. Но они не испугались, понимаешь? Их психика стала более гибкой, более предрасположенной к тому, чтобы воспринимать мир более многогранным. Века два назад, например, о таком нельзя было даже подумать. Нас с тобой тут же постарались бы, если не уничтожить, то как минимум сообщить, куда следует. Но я тут внимательно взглянул на Фредерика. Мне кажется, дело несколько в ином, мой друг. И... «В чем же?» — насупился Фред, и я убедился, что мои подозрения более чем обоснованы. «В моей бесконечной жизни стали появляться другие существа», — мягко заговорил я, тщательно обдумывая каждое слово. «Каждый из них займет свое место в моем сердце, каким бы измененным оно ни было». Но никто из них, ты слышишь меня, Фредерик? Никто из них никогда не сможет конкурировать с тобой. Ты не просто мой спутник, ты часть меня, понимаешь? Ни Сава, ни Леночка, ни Леха, никто из них никогда не сравнится с тобой, никогда не сможет перечеркнуть все то, что пережили мы за долгие века жизни, вдвоем в этом я могу поклясться чем угодно даже к своей силой и именем своей госпожи фигурка сидящего кота подернулась дымкой а в мои колени ткнулась лобастой головой с маленькими рожками жуткая на вид адская гончая я изменил руку так как человеческая кожа не выдержит прикосновения. К этой зверюге и ласково потрепал чешуйчатый лапой загривок жуткой адской твари, при виде которой в средние века нас моментально определили бы на костер. — Ты прав, — старательно пряча морду в моих коленях, глухо проговорил Фредерик. — Я начал бояться, что ты начнешь проводить с ними то время, которое мог бы отдать мне это неправильно я понимаю антуан продон нуа minute де faiblesse, метр прости мне эту минутную слабость хозяин французский вид фредерик жир ох пустой фредерик ты всегда будешь для меня вне конкуренции французский а про себя я подумал что наш подлонный мир совершенно точно меняется, так как несколько веков назад никому даже в голову не могло прийти, что адская гончая, эта машина для убийства, может испытывать какие-то чувства, особенно такие. И нужно быть недальновидным глупцом, чтобы игнорировать эти изменения. Ты хочешь пробраться в квартиру Савы? И спрятаться? Выяснив беспокоящие его моменты, Фредерик снова стал сосредоточен и спокоен, а я мысленно выдохнул. Вот только выяснение отношений с Гонча мне и не хватало сейчас для полного счастья. Да, причем машину оставлю за несколько кварталов. Леха будет за ней бдеть. Ты пойдешь со мной. Что-то подсказывает мне, что твое вмешательство может понадобиться. Пройду по крышам, хоть сейчас и скользко, но ничего. А там быстро по балконам слабый отвод глаз накину, потом, пока будем ждать, успею восстановиться. Обсудив детали, я все же решился немного поспать, но, видимо, те самые высшие силы, которые я совсем недавно вспоминал, Решили, что я могу обойтись и без отдыха. Не успел я закрыть глаза, как провалился в уже зубной боли знакомый туман, в котором при определенном невезении можно плутать веками, если не тысячелетиями. «Антоний!» В голосе смерти звучало совершенно неприкрытое раздражение, о причинах которого... Я мог только догадываться и очень надеялся, что ошибаюсь. — Почему ты игнорируешь мои приказы? К раздражению добавились капризные нотки, и я тяжело вздохнул, понимая, что мои догадки оказались правильными. — Две. Ты слышишь? Еще... Две ведьмы, да сколько можно! Они шумят, требуют чего-то и вообще ведут себя крайне вызывающе. Понятно, что скоро кромка вытянет из них остатки силы, и они успокоятся. Но этого момента еще нужно дождаться. «И вообще, ты обещал мне разобраться с этим вопросом, Антоний!» «Я работаю над этим, госпожа!» Я смиренно склонил голову, чувствуя тяжелый взгляд, выдержать который невозможно, и уже многого добился». Я практически на пороге выполнения твоего поручения, мне осталось только несколько шагов, и если все получится, вскоре ты сможешь лично познакомиться с той, что доставило тебе столько неприятных минут». Mm. «Ты говоришь правду». Через минуту, показавшуюся мне бесконечной, проговорила смерть, и краем сознания... Я заметил, что сегодня ее голос не настолько безлик, как обычно. В нем удивительно четко слышатся эмоции, да и сама речь стала намного свободнее. Тогда я, пожалуй, дам тебе еще один шанс вернуть мое расположение, мальчик. Но если ты не справишься, то берегись. — Не изволь гневаться, госпожа. Понимаю, что гроза миновала, — ответил я, выпрямляясь. — Но будет ли мне позволено задать вопрос? — Один? — с подозрением спросила смерть. — Конечно, я бы не посмел обременять... — Ой, да посмел бы ты. Антони, не старайся выглядеть кем-то другим, не собой. Ты мне всегда нравился... Именно своей необычностью и нехарактерной для твоего племени способностью получать удовольствие от своего существования, хотя порой это и раздражает. Что ты хочешь узнать? Один пограничник, совсем пока ничего не знающий, добровольно назвал меня своим наставником и братом. — начал я, решив, что не только она, но и я должен получить выгоду от этой встречи. — Скажи, госпожа, могу ли я официально признать его своим учеником, несмотря на то, что он не нашего племени? — Пограничник, — задумалась смерть. — Редко они стали появляться. Я даже думала, что они совсем исчезли из людского мира. — Я хочу на него взглянуть, — решительно заявила она, — и лишь потом выскажу свою волю. Но как я его сюда проведу? Я даже слегка растерялся. Он же не может подходить к кромке, она сразу его утянет. — Вот и придумай. Мурлыкнула смерть. «И не забывай о поручении, Антоний!» и Я проснулся и, не открывая глаз, лежал в темноте, радуясь тому, что это самая обыкновенная ночная тьма, а не зыбкий туман, высасывающий все силы. И как она там существует постоянно. «Спокойно существую». «Не переживай, Антоний!» Внезапно прозвучало в голове, и я с трудом сдержал ругательство. «А вдруг моя неугомонная госпожа этого не любит, а с учетом того, что она, судя по всему, за мной постоянно присматривает, делать мне больше нечего?» В голове раздалось что-то, определенно напоминающее смешок, хотя смерть... По умолчанию смеяться не умеет, не дано ей это. А потом я почувствовал, что она ушла. Не знаю, как, но я был в этом абсолютно уверен. Да уж, лег вздремнуть. Взглянув на часы, я понял, что ложиться бессмысленно, ибо нет ничего хуже, чем необходимость вставать сразу после того, как уснул. «Пойду-ка я кофейку попью, да и буду собираться». На кухне было пусто, так как даже Инна Викторовна еще не встала, поэтому я самостоятельно сварил себе кофе, отыскал в шкафчике печенье и с неожиданным для меня самого аппетитом позавтракал. От того, как пройдет операция с топливом, будет зависеть очень многое, в частности, успех в выполнении моего обязательства — Перед госпожой. Я еще раз мысленно перебрал все этапы плана, перепроверил все детали и не нашел никаких огрехов. Значит, все должно получиться. Через полтора часа я, растолкав сонного Леху, дал ему час на завтрак и сборы. Меня распирала жажда деятельности и чувство предвкушения очередного приключения, одного из тех, которые я с завидным мастерством умею находить на свою голову.